Часть первая. Семья Квангель. Глава 1 Почта приносит дурную весть. Почтальонша Эва Клуги медленно поднимается по лестнице дома 55 по Яблонски-штрассе. Медленно она идет не от того, что очень уж устала разносить почту, а от того, что в сумке у нее одно из тех писем, вручать который ей не в моготу, но как раз сейчас двумя этажами выше придется вручить его к вангелям. Хозяйка наверняка ждет ее, не дождется. Уже две с лишним недели она караулит почтальоншу, нет ли письма с фронта. Прежде чем вручить напечатанное на машинке письмо полевой почты, Эва Клуги доставит газету «Фолькишер Бяобахтер» В Квартиру Персики, этажом ниже. Примечание. Фолькише Биобахтер. Ежедневная газета «Официальный орган НСДАП». Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Персики не то функционер в трудовом фронте, не то политический руководитель или еще какая птица в партии. Примечание. Трудовой фронт – официальная организация рабочих и служащих фашистской Германии. Под партией и партийцами везде в романе подразумевается гитлеровская НСДАП, национал-социалистическая рабочая партия Германии и ее члены. Конец примечания. С тех пор, как работает на почте, Эва Клуги тоже состоит в партии, но по-прежнему путается во всех этих должностях. Так или иначе, здороваясь с персики, надо говорить «Хайль Гитлер», и очень остерегаться сболтнуть лишнее. Вообще-то остерегаться надо везде. Редко кому Эва Клуге может сказать, что думает на самом деле. Политика ее нисколько не интересует, она просто женщина, и как женщина считает, что детей рожали на свет не за тем, чтобы их убивали. И в домашнем хозяйстве без мужчины никак. У нее вот теперь ничегошеньки не осталось. Ни обоих мальчиков, ни мужа, не хозяйство. Вместо этого держи рот на замке, гляди в оба, да разноси ужасные письма с фронта, написанные не от руки, а на машинке. Вдобавок и отправителем значится начальник штаба полка. Она звонит к Персике, говорит «Хайль Гитлер», отдает старому забулдыге «Фолькишер», на лацкане у него уже красуются членские и должностные значки – Приколоть свой партийный значок она вечно забывает. «Что новенького?» — спрашивает он. Она осторожно отвечает. «Да почем я знаю? Кажись, Франция капитулировала». И быстро добавляет вопрос. «А у Квангелия есть кто дома?» Персики пропускает ее вопрос мимо ушей, нетерпеливо разворачивает газету. «Вот же написано! Франция капитулирует!» А послушать вас, мадамочка, так вы словно булки продаете. Рапортуем бодро-весело, и всякому, к кому заходим, это распоследних нытиков убедит. Второй блицкрик обтяпали, а теперь прямым курсом в Англию. месячишка через три и с Томми покончим, а там и заживем кум-королю с нашим тефюрером Пусть теперь другие пуп надрывают, а мы всему миру хозяева». Заходи-ка, мадамочка, выпей с нами шнапсу. Амалия, Эрна, Август, Адольф, Бальдур, все сюда. Нынче гуляем, нынче работать грех. По всей форме гульнем. Франция-то капитулировала, а там... И на четвертый этаж двинем к старухе-жидовке, пусть-ка старая перечница попробует не угостить нас кофеем да пирогом. Куда она денется, коли Франция сдалась-то? Я и ей спуску не дам. «Раз мы теперь всему миру хозяева, то и всяких разных к ногтю прижмем». Господин Персики, окруженный своим семейством, все больше входит в раж и уже опрокидывает стопку Шнапса, а почтальонша, между тем, давно успела подняться выше этажом и позвонить в дверь к Вангелии. Письмо она уже держит в руке, чтобы сразу бежать дальше, но ей везет, Дверь открывает не жена, которая обычно не прочь дружелюбно перемолвиться словечком другим. На пороге стоит муж с угловатым птичьим лицом, тонкогубым ртом и холодными глазами. Он молча берет конверт и тотчас захлопывает дверь перед носом у Эева луги, будто она воровка, которой надо остерегаться. Но в подобных случаях почтальонши только плечами пожимает и снова идет вниз по ступенькам. Таких людей тоже предостаточно. С тех пор, как она разносит почту на Яблонский штрассе, этот мужчина еще ни разу не сказал ей ни словечко, хотя и он, как ей известно, тоже занимает должность в трудовом фронте. Ну и пусть. Ей его не переделать. Она даже мужа своего не смогла переделать. Ведь он так и транжирит деньги по кабакам да в тотализаторе, А домой является только когда в кармане не гроша. Персики на радостях оставили входную дверь настиж. Из квартиры доносится звон стаканов и шум победной гулянки. Почтальонша тихонько закрывает их дверь и продолжает спускаться по лестнице. При этом она думает, что новость вообще-то и впрямь хорошая, ведь эта быстрая победа над Францией приближает мир. Оба ее сынка вернутся с фронта... и она вновь станет обустраивать для них домашнее гнездышко. Однако эти надежды омрачают неприятное ощущение, что люди вроде персики окажутся тогда на самом верху. Иметь над собой таких начальников и поневоле вечно держать язык за зубами, не сметь ни словом обмолвиться о том, что у тебя на душе, кажется ей совершенно неправильным». Мелькает у нее и мысль о человеке с холодным ястребиным лицом Которому она только что вручила письмо с фронта И который, наверное, тоже получит в партии пост повыше Думает она и о старой еврейке Розенталь с пятого этажа Мужа, который две недели назад забрали в гестапо Жалко ее бедняжку Раньше Розентали держали бельевой магазин на Пренцлауэр-аллее Потом его ариизировали, а теперь ему уже забрали, а ему поди без малого семьдесят. Примечание. Ариизировали, то есть передали в собственность арийцам, иначе говоря, чистокровным немцам. Конец примечания. Старики эти наверняка в жизни никому худого не делали и в кредит всегда отпускали. Эвик Луги тоже, когда денег на детское бельишко не хватало, и качеством товар у Розенталии был не хуже, чем в других магазинах, и цены не выше». Нет, у Эвы Клуги в голове не укладывается, что такой человек, как Розенталь, хуже этих вон персики, потому только что он еврей. Теперь старушка сидит наверху в квартире, одна одинешенька, на улицу выйти борится. За покупками идет с желтой звездой на груди, только когда стемнеет. Голодает небось. Нет, думают Эвы Клуги, пусть мы хоть десять раз победили Францию, «Никакой справедливости у нас нету». С такими вот мыслями она добирается до следующего дома и продолжает свой обход. Тем временем сменный мастер Отто Квангель, пройдя в комнату, кладет письмо на швейную машинку. «Вот», — только и говорит он, — «он всегда предоставляет жене право открывать эти письма, знает ведь, как она привязана к их единственному сыну Отто». Сейчас Квангель стоит напротив нее, прикусив тонкую нижнюю губу, и ждет, когда ее лицо озарит радость. Немногословный, сдержанный, с купой на ласку, он очень любит эту женщину. Она надорвала конверт, на секунду ее лицо и правда осветилось, но тотчас погасло, едва она увидела машинописный текст. Стала испуганным, она читала все медленнее и медленнее, «Будто страшилось каждого следующего слова». Муж наклонился вперед, вынул руки из карманов. Зубы крепче прикусили нижнюю губу, он чуял беду. В комнате полная тишина, и дыхание женщины мало-помалу делается прерывистым. Внезапно она тихо вскрикивает. Такого вскрика муж никогда еще не слыхал. Она роняет голову на машинку, прямо на шпульке с нитками — Потом взрывается лицом в складке шитья, прикрывая роковое письмо. Два шага, и он у нее за спиной. С неожиданной поспешностью кладет ей на спину большую натруженную руку. Чувствует, как жена дрожит всем телом. «Анна», — говорит он. «Анна, пожалуйста», — секунду молчит, потом, сделав над собой усилие, спрашивает. «Что-то сот-то? Ранен? Да? Тяжело?» Жена по-прежнему вся дрожит. Но с губ... Не слетает ни звука. Она даже не пытается поднять голову и посмотреть на него. Он смотрит на ее макушку. С тех пор, как они поженились, волосы поредели. Состарились оба. И если сот-то впрямь что-то случилось, ей будет некого любить, разве только его. А ведь он чувствует, любить в нем особо нечего. Не умеет он найти слов... и сказать, как она ему дорога. Даже сейчас не может приласкать ее, дать ей немного нежности утешить, только кладет тяжелую сильную руку на ее поредевшие волосы, мягко заставляет поднять голову, посмотреть на него и вполголоса говорит, «Что они там пишут? Скажи мне, Анна!» Ее глаза совсем близко, но она не глядит на него, веки полуопущены, лицо залило желтоватая бледность... Обычно свежие краски поблекли, и плоть как бы усохла, не лицо, а череп, только щеки и губы дрожат, как и все тело, охваченное непонятным внутренним трепетом. Глядя в это знакомое, теперь совсем чужое лицо, чувствуя, как сердце бьется все сильнее, сознавая полную свою неспособность хоть немного утешить ее, он ощущает глубокий страх. В сущности смехотворный по сравнению с глубокой болью женщины, Ведь ему страшно, что она зарыдает, еще громче и неистовее, чем сейчас. Он всегда предпочитал тишину. к Квангелие не должно быть слышно в доме, а уж чувством волю давать и вовсе незачем, ни в коем случае. Однако и в этом страхе муж не в силах выговорить больше того, что сказал только что. «Что они пишут, Анна? Скажи, наконец». «Письмо лежит перед ним, можно взять, но он не смеет». «Ведь придется отпустить жену». А он понимает, что ее лоб, где уже сейчас кровоточат две ссадины, опять ударится о машинку. Сделав над собой усилие, он еще раз спрашивает. «Что там с нашим Отти?» Ласкательное имя, так редко произносимое мужем, будто возвращает Анну из мира боли в реальность. Жена несколько раз всхлипывает и даже открывает глаза – Обычно ярко синяя сейчас точно выцветшие. «Сотти?» — шепчет она. «А что с ним может быть?» «Ничего. Нет больше Отти. Вот что случилось. Муж говорит лишь «О». Протяжное «О» вырывается из глубины его души. Сам того не сознавая, он отпускает жену, берет письмо. Глаза всматриваются в строчки, но прочесть не могут. Анна выхватывает письмо у него из рук. Настроение у нее резко переменилось. Она яростно рвет бумагу в клочья, в мелкие клочки, в ошметки. Торопливо в захлеб выкрикивает ему в лицо. «Зачем тебе еще и читать эту мерзость, эту бесстыдную ложь, какую они пишут всем?» «Что он геройски погиб за фюрера и за народ? Что был образцовым солдатом и товарищем? Станешь читать это вранье, а ведь мы-то с тобой знаем, что больше всего мальчик любил возиться с радиоприемниками и плакал, когда его забирали в солдаты. Пока был в школе для новобранцев, Отти так часто рассказывал мне, сколько там негодяев. Пусть говорил мне, хоть правую руку отрежут, лишь бы убраться от них подальше, но теперь, видите ли, образцовый солдат и товарищ, вранье». «Сплошное вранье! А все вы с вашей вонючей войной! Ты и твой фюрер!» Жена стоит перед Квангелем, она меньше его, но глаза мечут яростные молнии. «Я и мой фюрер?» — бормочет он, совершенно сраженный этой атакой. «С какой стати он вдруг мой фюрер?» «Я даже в партии не состою, только в трудовом фронте, а туда, хочешь не хочешь, вступают все, и выбирали его мы оба, и должность во фрауэншафте у тебя тоже есть». Примечание. Фрауэншафт – женская национал-социалистическая организация, созданная в 1931 году с целью объединения всех женщин Германии. Конец примечания. «Все это, он говорит, в своей обстоятельной, неспешной манере, не то чтобы защищаясь, скорее просто для ясности». Ему пока непонятно, с чего это она вдруг на него ополчилась. Вообще-то они всегда жили в согласии. А она запальчиво продолжает... Ты же хозяин в доме, ты все решаешь. Все должно быть по-твоему, и пусть мне нужна всего-навсего загородка в подвале для картошки на зиму, она будет такая, как хочешь ты, а не я. И в таком вот важном деле ты решаешь неправильно? Хотя ты ведь у нас тихоня, для тебя главное собственный покой, да лишь бы не высовываться. Ты хочешь быть, как все, все закричат, фюрер приказываем и исполним, и ты туда же, словно баран, и мы поневоле за тобой, а теперь... «Вот умер мой Отти, и не ты, и никакой фюрер на свете мне его не вернет!» Квангель слушал и не перечил. Спорщиком он никогда не был, к тому же чувствовал, что это просто выплеск боли. И едва ли не радовался, что жена сердится на него, что до поры до времени не дает воли горю. В ответ на все обвинения он лишь коротко сказал Надо сообщить Трудель. Трудель была подружкой Отти, почти невестой, и уже называла его родителей мама и папа. Вечерами она часто забегала к ним поболтать, и теперь, в отсутствии Отти, тоже. Днем она работала на фабрике форменного обмундирования. Упоминание Трудель придало мыслям Анны Квангель другое направление. Бросив взгляд на блестящий маятник стенных часов, она спросила — «До смены успеешь?» «Смена сегодня с часу до одиннадцати», — ответил он. «Успею». «Хорошо, тогда иди, но скажи ей только, чтобы зашла, а про оття молчи. Я сама с ней поговорю. К 12 сделаю тебе обед». «Ладно, пойду передам, чтобы вечером заглянула», — сказал он, но не ушел, стоял, глядя в ее изжелто-бледное больное лицо. Она уже не прятала глаз, и минуту другую оба смотрели друг на друга, двое людей, прожившие вместе без малого три десятка лет, в полном согласии. Он молчаливый и сдержанный, она привносящая в дом чуточку жизни. Но сейчас, сколько ни смотрели они друг на друга, сказать им было нечего, и в конце концов он кивнул и ушел». Она услышала, как стукнула входная дверь, и едва только поняла, что муж вправду ушел, снова повернулась к швейной машинке и собрала обрывки рокового письма. Попыталась сложить их по порядку, но очень скоро поняла, что получается слишком медленно, сейчас первым делом надо обед готовить. Она аккуратно сложила обрывки в конверт и сунула его в сборник псалмов. После полудня, когда Отто уйдет на работу, у нее будет время разобрать обрывки и склеить письмо». «Конечно, там сплошь глупое, подлое, вранье, ну и пусть. Все равно это последняя весточка об Отте. Все равно она сохранит ее и покажет трудель. Может, тогда придут слезы, а пока что в сердце лишь палящий огонь. А как бы хорошо было выплакаться!» Она сердито тряхнула головой и пошла на кухню к плите.